Наконец, по развязной и самоуверенной манере держать себя, Сергей сразу предположил, что это и есть Игорь Пересветов. Неплохо, — согласилась Лена, что-то записывая в тетрадь, и, подняв голову, оглядела ребят. Еще что о смеем? О культуре поведения надо, — солидно сказал другой мальчик. Я, например, не видел еще, чтобы в трамвае место старикам уступали. Вот, ребята, как мы это сделаем предложила Лена. Двое старшеклассников говорят между собой, какая нынче молодежь некультурная. Один рассказывает, вот вчера сижу в трамвае, рядом совсем молодой человек сидит, наверное, с пятого или шестого класса. Входит старушка. Как ты думаешь, он ей место уступил? Ничего подобного. А я, значит, сижу возмущенный и жду, когда же он догадается ей место уступить, когда в нем совесть проснется, когда в этом человеке воспитание наконец заговорит. Минут пятнадцать ждал. Сидит себе. Так старушка всю дорогу и простояла. Вот воспитание. Лена говорила весело, с задором, очень смешно и точно передавая ломающийся мальчишечий тенорок «А я думаю, лучше это все по-другому изобразить», — снова вмешался светловолосый паренек. «Трамвай. Они сидят. входят старушенция. Живее. Есть что играть». «Ничего не скажешь, верно», — подумал Сергей. Лена тоже согласилась и сделала пометку в тетради. «Еще вот какой случай», — задумчиво сказал невысокий темноглазый мальчик. «У нас в классе Генка Соколов всегда гадает на спичках, вызовут его к доске или нет. И другим тоже гадает. А некоторые отсталые верят. Этот пережиток осмеять надо», — серьезно закончил он. — А по звездам он не гадает? — смеясь спросил кто-то. — О, придумал! — закричал долговязый паренек, в котором Сергей угадал Игоря Пересветова. — Мы его звездочетом выведем, как в старину, с колпаком, мантией и подзорной трубой. К нему ученики обращаются. — Скажи, о, мудрый звездочет, что я получу завтра по литературе. Спросят меня завтра по геометрии. Он в свою трубу посмотрит и отвечает. — Как они там говорили? положение луны относительно восходящего юпитера предвещает успех брат мой неожиданно распев произнес сергей и засмеялся вот как или еще так кровавая окраска сатурна грозит тебе опасностью вот вот что надо завопили ребята как у тебя замечательно получается сережа удивилась лена старый астролог приложив руку к груди шутливо ответил сергей втайне радуясь, что его встреча с Леной произошла именно тут, среди ребят. А потом, — с увлечением продолжал паренек, — он важно предвещает успех самому себе, но тут вбегает кто-то и кричит «Генка, в журнале около твоей фамилии стоит точка!» И Генка в испуге бросает колпак, мантию, трубу и убегает. Парень не только придумывал текст номера, Он, встав в позу, тут же импровизировал жесты, движения, мимику своих персонажей. И так, естественно, и смешно выглядел он в роли звездочета. С такой находчивостью и каким-то прирожденным юмором вел диалог сразу за двух или трех персонажей. Что смотреть без смеха было невозможно. «Здорово! Мировой номер!» — закричали вокруг. «Пишите, Елена Анатольевна!» «Пишу, пишу!» — улыбнулась Лена. «Это и правда хорошо придумано». — Ну, а что еще? — Да вроде все. — Я бы вам посоветовала, ребята, еще вот что. Загоревшись общим энтузиазмом, вмешался Сергей. — Свой комитет комсомола протащить, вернее, его секретаря Севу. Как в комсомол принимает. Вот стоит перед ним маленький семиклассник, волнуется, а он ему сурово так говорит. — расскажи тебе биографию, только подробно. А у того бедного она вся из двух слов. А Сева опять «Уточните свое социальное происхождение». А тут и слов-то этих как следует, не понимает, путается. Тут Севка ваш вспомнил, что у того брат в четвертом классе учится, и очень строго спрашивает «Близкие родственники с двойками есть?» Но мальчишка совсем разволновался, запутался, и, например, отвечает «Честное слово, я ее давно исправил». Ребята неудержимо хохотали, с наслаждением повторяя придуманные Сергеем вопросы. «Точно! Вылитый севка! Елена Анатольевна, пишите, пока не забыли!» Сергей мельком посмотрел на Лену. Лицо ее раскраснелось, смеясь она склонилась над тетрадью,